Глава 123. Держись за рога. Пока вокруг нас отдаются эхом крики «Да здравствуют королева и король!», Хадсон поворачивается ко мне со своей лукавой улыбкой, которую я так люблю. «Ты готова это сделать?» — спрашивает он. «Более чем», — отвечаю я. Остальные монархи выходят на переднюю часть сцены, готовые поздравить нас с новым статусом. Мы с Хадсоном обмениваемся с ними рукопожатиями, затем отходим назад. «Мы очень ценим то, что вы сделали», — говорит им Хадсон. «Вы не давали кругу распасться, несмотря ни на что, несмотря даже на то, что прежний король и королева Гаргулий пропали без вести, а прежние король и королева вампиров зазнались и возомнили себя всесильными». Мы всегда будем ценить вашу стойкость перед лицом этих испытаний. «Почему мне кажется, что в ваших словах есть подвох?» спрашивает Нури и, прищурившись, смотрит то на Хатсона, то на меня. «Потому что настала пора перемен», — отвечаю я ей. «Мы будем чтить прошлое, но нам необходимо двигаться вперёд, в будущее, которое мы должны построить для наших людей и для себя». «Меня вполне устраивает траектория моего будущего», — хмуро говорит Линден. «Так что если вы думаете, что можете установить новые правила и устроить встряску, то нам с вами надо будет серьёзно поговорить». «Никаких новых правил», — отвечаю я. «Что же до того, чтобы устроить встряску?» «То вы можете говорить сколько вам угодно, но времена, когда вы могли указывать нам, что делать, давно прошли». «Что именно вы задумали?» — спрашивает Анджела. «То, что не даст событиям, происходившим в нашей истории снова и снова, повторится», — отвечает Хадсон. «Мы не можем позволить появиться новому диктатору, который может попытаться уничтожить всё, что с таким трудом создавалось нашими народами. Я вижу, что до остальных членов круга начинает доходить, что должно случиться». На лицах королевы и короля ведьм и ведьмаков написана ярость, на лицах человека-волков — страх. Но король и королева драконов, Эйден и Нури, похоже, заинтригованы. Впрочем, для монархов, переживающих такие тяжелые времена, как сейчас переживают они, это вполне может оказаться чем-то вроде спасательного круга, который необходим, чтобы остаться на плаву. Я поворачиваюсь лицом вперед. Туда, где стоят наши подданные, ожидая нашего первого официального выступления в роли главкруга. Но они даже не представляют, что их ждёт. Хадсон подходит к микрофону и вскидывает руку, чтобы успокоить празднично настроенную толпу. Когда все, наконец, замолкают, Хадсон говорит. «Грейс и я хотели бы поблагодарить вас за то, что вы впустили нас в ваши сердца». И мы хотим, чтобы вы знали, что вы тоже в наших сердцах. Осознавая всё это, мы собираемся сообщить вам важные новости. Он поворачивается и передаёт мне микрофон. Когда я беру его, наши пальцы соприкасаются, и, несмотря на всё происходящее, у меня замирает сердце. Но сейчас у меня нет времени думать об этом. Ведь нам предстоит проделать серьёзную работу». Я подношу микрофон к губам и смотрю на это место, где все началось. Оно изменило мою жизнь, показав мне не только, кто я есть, но и кем я хочу быть. Я пришла в Кэтмер год назад, потерянная и разбитая, отчаянно желая спастись от душевной боли, вызванной гибелью родителей. Прибыв сюда, я хотела одного, чтобы меня оставили в покое и не мешали плакать и горевать. Но Кэтмер не дал мне такой возможности, как и люди, которых я встретила там. Мне казалось, что я всё потеряла. Но за год случилось многое, и стоя здесь теперь, я не могу не думать о том, как благодарна этой школе и этим людям. Как я благодарна этому миру, который впустил меня в своё сердце и помог мне понять, каково моё место на земле. Я искала и нашла себя. Так то защищает или лелеет. Здесь я обрела друзей, которые мне дороги и по которым я скорблю. Здесь я встретила людей, у которых многому научилась и нашла свою пару, своего суженого, которого буду любить вечно. Я обрела себя и обрела семью. Я принимала трудные решения и отвечала за их последствия. И теперь я учусь тому, как становиться сильнее и крепче на изломе. И именно эта сила, которую подарили мне мои друзья, мои родные и моя пара, даёт мне мужество и убеждённость для того, чтобы стоять сейчас на этой сцене и говорить о том, что мы с Хадсоном задумали для наших людей и нашего мира. После тысяч лет бесчисленных откатов назад и проблем, встававших перед кругом и приносивших вам невзгоды и страх, мы с Хатсоном решили, что первым нашим решением на посту глав круга станет его преобразование из органов, которым всем управляют немногие избранные, в орган, которым будете управлять все вы. Мои слова разносятся над заснеженными полями, и люди перестают переговариваться и кричать, и начинают слушать. В ближайшие месяцы мы учредим новый выборный орган, который будет представлять разнообразное и прекрасное сообщество сверхъестественных существ, в котором мы живем. Такой орган, в котором голос будет иметь каждый клан сверхъестественных существ, не только те пять кланов, которые всегда были представлены в круге, а все кланы без исключения, от великанов до русалок, от Чупакабр до Мантикор. И если наш план сработает, Если мы все найдем способ жить, любить и поддерживать друг друга, это будет уже не круг, а цепь, в которой все звенья будут соединены. И мы объединим наши усилия, сделав так, чтобы в ней не было слабых звеньев. Вот как мы с Хадсоном хотим править, ибо мы считаем, что только наше сообщество будет сильным и процветающим. Мы просим вас присоединиться к нам в этом долгосрочном плане, который принесет лучшее будущее всем нам», — продолжает Хадсон, когда я замолкаю, а затем дарит всем собравшимся, включая остальных членов бывшего круга, ту озорную улыбку, которая всякий раз волнует меня. И, судя по реакции присутствующих, она действует и на них. «Но для всего этого у нас еще будет время», а теперь я хочу поблагодарить организаторов церемонии Имаджин и Линды Цоев. И лично я думаю, что вы должны крепко держаться за свои рога, потому что, как я слышал, ведьмы и ведьмаки умеют зажигать. И вдруг, откуда ни возьмись, воздух наполняет громкая музыка. Начинается фейерверк, разгораются грили для барбекю, и на небе пляшет северное сияние. Я беру Хатсона за руку, и теперь нам остаётся сделать только одно — заткнуться и танцевать.